Глава тридцать первая. Целитель. «Аяс, ты здесь?» — заглянула в шатерные Мире. «Нане!» — дернулся Аяс. «Ты не вовремя! Или ты не знаешь, что к супругам после разлуки заглядывать не стоит?» «Аяс!» — голосные миры такой слабый, такой испуганный, что муж дергается и осторожно убирает меня с колен. «Что случилось, Нане?» — ласково спрашивает он мать. «Шуран!» — тихо произносит женщина. «Ему очень плохо. Он весь горит. Ты можешь поглядеть?» «Я же не лекарь!» — пугается аяс «Что я могу сделать?» «Ты же помог мне в гостинице, помнишь?» Кладу руку на его горячее обнаженное плечо я. «Попробуй хотя бы!» «Я уже знаю, что Шуран — это меньший сын Немире и Тамана, хорошенький и шустрый мальчишка трех с половиной лет!» «Я же не лекарь, женщина!» — рявкнул Айас, извлекая из сундука рубашку. «Я могу сделать только хуже!» «Нане, выйди, я переодену штаны!» «Как будто я там что-то не видела!» Пробормотала Неймире, но послушно вышла. А я осталась и даже глаз не отводила. Мне было страх, как любопытно взглянуть на мужа без одежды. искоса поглядев на меня, Аяс усмехнулся и без всякого стеснения стянул и узкие брюки, и белье. Я сглотнула, разглядывая его тело. Выше пояса он был покрыт загаром, а ниже кожа была на несколько тонов светлее. Полос у него почти нигде не было что мне показалось странным, но очень привлекательным. Несмотря на небольшой рост, он был отменно сложен, его тело не бугрилось мускулами, как у цирковых атлетов, но было крепко и подтянуто, нигде ничего лишнего. «Нравлюсь!» — полюбопытствовал Аяз, натягивая тонкие широкие шальвары. «Нравишься!» — честно ответила я. «Ты красивый!» Он вдруг закрыл глаза, будто прислушиваясь к чему-то, и застыл на мгновение. А потом, встряхнувшись, натянул рубашку без рукавов и прямо босиком вышел из шатра. Я выскочила за ним, засовывая ноги в бабуши, которые всегда сбрасывала у порога. Наймире была бледна, кусала губы и смотрела трагически. Она мне сейчас показалась удивительно красивой. Да не может быть, чтобы такой мужчина, как Таман Де, не замечал этого. «Рассказывай!» бросил а я с матерью стремительно шагая в сторону основного стана. «Вчера еще все хорошо было. Играл, бегал, как всегда, а ночью сегодня стал задыхаться и хрипеть. Сейчас горит и не шевелится почти. «Сыпи нет?» — спросила я, вспоминая болезни братьев. «Ступни ладони холодные?» «Весь горячий, кожа чистая. Таман уехал за целителем к Градскому, но я боюсь, что сын не доживет». «Если уж гордый хан отправился за помощью к деду, дело действительно серьезное». Мы зашли в шатер. Мальчик лежал в спальной части на подушках, весь белый, с закрытыми глазами. Он почти не двигался, лишь по телу время от времени пробегала дрожь. и Эймире, сидящая рядом, протирала ему виски, лоб и влажной тряпкой. А я смолча опустился рядом с братом на колени и принялся ощупывать его пальцы. Особенно тщательно он трогал за ушами и подмышками. Мы затаили дыхание, боясь ему помешать, хотя понимали, что это не играет роли. Он будто был сейчас не с нами. Наконец, мужчина поднял голову и хмуро поглядел на мать. «Надо вынести его на свет, тут плохо видно», – скомандовал он. «Разойдитесь!» Он осторожно подхватил обмякшее детское тельце и вышел наружу, уложив мальчика на коврик, предусмотрительно подстеленный матерью. Перевернув брата на бок, потом на живот, я наконец, нашел то, что искал. В ямочке под коленкой было что-то черное, похожее на семечку. А вокруг этого черного расходились болезненно красные круги. «Прекрасно!» — пробормотал юноша. «Я так и думал. Эта тварь его и убивает». «Что это?» — с ужасом в голосе прошептал номеры. «Жук?» Зудень, «Зудень!» — хладнокровно ответил Аяс. «И, судя по всему, переносчик болезни, яд уже разошелся по всему телу. Удалить-то не проблема. В принципе, я знаю, что нужно делать, хоть это и не лошадь. Этих тварей я же ребят снимал не раз. Он как-то ловко ухватил двумя пальцами из зудни и осторожно потянул, чуть подкручивая. Жук был извлечен и брошен в очаг. А я спринялся водить руками по телу брата, задержавшись на груди, а потом вдруг побелел и осел без чувств. Мы с Неймерой в ужасе подхватили его, не давая упасть. У моего мужа были совершенно ледяные руки и даже кончик носа побелел, как при обморожении. Я видела подобное не раз, Братья частенько не могли рассчитать свои силы и вот так выкладывались. А я яс немного перебрал со своей силы. Надо же, он, оказывается, маг земли. Никогда бы не подумала. «Горячего чаю!» — скомандовала я. «Одеяло, грелку!» «Эмира, не стой столбом! Дай мне камень, не полотно!» «Наны, унесите мальчика в шатер и напоите, лучше бы молоком!» «Ему теперь очень быстро станет лучше!» Большой круглый камень я нагрела, завернула в ткань и приложила к ступням Аяза. Закутала мужа в одеяло, прижалась к нему всем телом. При магическом истощении важно быстро согреть мага, а потом накормить, желательно мясом и обязательно чем-то сладким. «Эмире, нужен горячий мясной бульон и сладкий чай, очень сладкий чай!» а я осторожно приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Что случилось?» — хрипло спросил он. «Я его убил?» — Ты надорвался, — пояснила я. — Слишком много силы влил. Ты, оказывается, природник. — Я лошадник, — поправила Аяс. — Нет, — покачала головой я. — Ты природник и целитель. Может быть, не очень сильный, но целитель. Тебе учиться надо, Аяс. А пока вот, поешь. Я сунула ему в руки деревянную миску с мясом и бульоном. Понятия не имею, кто это готовил, да и неважно. Скорее всего, Эймире просто попросила еду кого-то из стана. Тем более, что женщины давно наблюдают за нами издалека, бросив все дела. А я спопытался было есть, но руки ходили ходуном. Что ж, я уже привыкла его кормить. Как же это интересно получается. Меня украл не дикий степняк, а образованный молодой человек с целительским даром. Сын правителя степи. Хоть и не наследующий ханство. Если подумать, партия великолепная. Это не он мне не ровняк. А я его недостойна. Ему бы по происхождению больше подошла Стефа, племянница короля Галии. Хотя, конечно, Степь — это еще не полноценное государство. Тут даже городов нет, одни станы. Нет гильдеремесленников, а значит и школ. Нет министерств, судебной системы, организованной торговли. Нет ловчей службы. Впрочем, возможно, преступников тоже нет. А если есть, то их явно судит хан. Слишком много в степи завязано на одном человеке. Сегодня Таман держит всю власть в своих руках, отвечая за каждого своего подданного. Он и пахарь, и сеятель, и судья, и казначей, и финансовый инспектор, и вдобавок ко всему еще и священник. Хан еще молод, мудр, полон сил, но что будет, если с ним что-то случится? Никто не потянет эту ношу. Даже братья и сыновья, которых он часто отправляет вместо себя, не заменят его. Я, пожалуй, понимаю, почему нынче степь, закрытая территория, ее так легко поставить на колени, нужно только убрать одного человека. И внезапно я вижу, зачем ему была нужна Милослава, какой колоссальной поддержка она могла бы стать хану. И понимаю, почему она шабаки. Тут дело не в любви, не в страсти, не в похоти. Шабаки — это та, которая сможет держать твои руки, если они устанут. «Женщина-единомышленник, женщина, которая делает тебя сильнее, дополняя и подталкивая». неймере не такая. Да, она красивая и ласковая, но за столько лет даже не выучилась читать и писать. Не настолько это и сложно, и глупо ее назвать нельзя. Чтение дается ей легко, она могла бы стать своему мужу помощницей, но вместо этого была обычной степной женщиной. Рожала детей и согревала постель. Неудивительно, что хан приходит со всеми бумагами ко мне. Меня учили быть хозяйкой в замке Неф и окрестных деревнях. Конечно, это меньше, чем целая степь, но ведь я и не одна здесь. А была бы тут леди Милослава, насколько проще было бы хану, насколько больше он смог бы сделать. А я суснул, даже не проживав очередной кусок мяса, бедняга. Ничего, я все это когда-то прочувствовала на своей шкуре. И я бывало падала без чувств на занятиях. И я засыпала после тренировки, и отец на руках относил меня в спальню. Особенно тяжело мне давалось удерживание огня, на это тратилось много сил. Зато теперь я научилась не только удерживать пламя, но и угошать его. Думаю, это очень нужный навык. А я за шатер отнести было некому, поэтому ему просто вынесли подушку и накрыли простынею. Я сходила взглянуть на мальчика. Жар у него понемногу спадал и села рядом с мужем. Я гордилась им. Целители всегда считались самыми ценными магами. Все они были магами земли, иначе именуемыми природниками. Некроманты, к примеру, тоже были природниками, но их дар был вывернут наизнанку. Считала, что умение лечить людей – это особое благословение богини, которое она дарует самым лучшим. Настоящих целителей немного, куда меньше, чем огневиков или водников того людей чаще лечат врачи, те, у кого нет дара, но есть знания. Рядом со мной села Неймире, погладила волосы сына, убрав их с лица и устало улыбнулась. — Среди степняков никогда не было целителей, — вздохнула она. — Так и Тамана среди них раньше не было, — заметила я. — Такие, как он, раз в тысячелетие рождаются. Разве может у великого вождя родиться обычный сын? — Иногда я думаю, что мне слишком многое дано прошептал Неймире. — Муж, сын. Я недостойна таких мужчин. — Ваша правда, Неймирене, — кивнула я. — Недостойны. А чего вы раньше не учились читать и писать? Рядом с таким человеком, как Таманде, должна быть как минимум грамотная женщина. — Как Милослава, — остро поглядела на меня степнячка. — Не надо каждый раз оглядываться на Милославу, — тверкнула я. — Ее здесь нет и никогда не будет, а вы есть. — Послушайте, вы же молодая и умная. Вы можете больше, чем рожать детей и стирать одежду. — В моем народе считается, что женщина — лишь тень мужчины. — Опрямо нахмурилась Неймире. На — Ее жизнь — это служение мужу. — Так будьте же тенью хану! — горячо воскликнула я. — Разве может у великого вождя быть такая же тень, как у простого человека? Будьте великой тенью, будьте опорой и помощницей. Тем более, что вы говорили, что у вас дар оракула. «Идите хотя бы в школу провидцев. Туда охотно принимают женщин любых возрастов». «А дети?» — растерянно спросила Немире. «У меня дети маленькие. У вас куча родни рядом», — пожалая плечами. «За детьми присмотрят. Не ищите препятствия, ищите возможности. Не хотите оставлять детей? Наймите учителя. Это несложно. Уверена, хан не откажет вам в деньгах». Степнячка молча смотрела на меня своими прекрасными черными глазами, подведенными сурьмой. Я не понимала, то ли была с ней излишне риска, то ли, наоборот, надо было быть жестче, но знала одно, как раньше уже не будет. Если она хочет сохранить свой брак, ей стоит работать над собой, потому что я хорошо знаю родителей. Они будут меня искать и непременно найдут. И никакие приграничные войска их не остановят. Но Эмиры, несомненно, красивее моложе моей матери. Она – мать детей Тамана. Но любит он не ее. Или думает, что любит? Надо ли ей, чтобы притихшее чувство вспыхнуло вновь? Для начала мне надо научиться хорошо читать и красиво писать, — приняла решение Степнячка. Думаю, никто не возьмет меня в школу провидцев, если я даже не смогу записать того, чему меня будут учить. Ты поможешь мне, Киргишен? — Несите книги, Наймирене, — широко улыбнулась я. — Будем практиковаться.